Через два часа по нашей позиции немцы открыли сильный огонь из дальнобойных орудий. Разрывов я не слышал, потому что крепко спал. «Выносите Никулина!» — закричал командир взвода управления. Меня с трудом выволокли из блиндажа. Мне потом говорили, что я рычал, отбрекивался, заявляю, что хочу спать, и пусть себя стреляют. И привели в чувство. Только мы отбежали немного от блиндажа, как увидели, что он взлетел на воздух. В него угодил снаряд.